Глава седьмая Наскоро перекусив бутербродами, мы затушили кострище и отправились в путь. Утро выдалось тихим и безветренным, и еще какое-то время мы ехали вдоль опушки мертвого леса. В поселении, виденном накануне, нам делать было нечего. Конечно, запасы провизии у нас были ограничены, но заезжать в человеческую деревню в компании моих спутников? серьезно? Лучше кору погрызу с дикой яблоньки. В моем то мире от не таких держатся подальше, а тут и вовсе. Солнышко вовсю припекало темную макушку, и я задачилась вопросом, может ли полуоборотень получить тепловой удар. Дорога пролегала через чисто поле, но на горизонте появился намек на какие-то заросли, и я воспряла духом, стараясь не сильно отбить затоп седло. Воинственно настроенные твари ждали нас уже в подлеске. Вооруженные молниями школьницы преградили нам дорогу и недвусмысленно посоветовали убраться в противоположном направлении, иначе у них приказ. Но чей не признались. Девочки с крылышками выглядели смешно, но молнии, которые то и дело пробегали у них между ладонями, к смеху не располагали вовсе. Я задумчиво разглядывала ногти, Арданиэль призвал лесных жителей одуматься, но они просто покачали головами, и одна метнула молнию под копыта наших коней. Это было воспринято как сигнал. В нашу сторону просвистело не меньше двадцати чудесно потрескивающих молний. Мой конь странно прыгнул в сторону, что спасло меня от скоропостижной гибели от молний. Как я удержалась и не свернула себе шею от этого маневра, осталось загадкой. В сторону арьергарда хозяина полетели два ножа, с десяток молний и сразу три стрелы. Агрессивно настроенные сказочные персонажи лопались, как мыльные пузыри, осыпаясь на траву мелкими звездочками. Мы отделались подпалённой гривой моего коня и совсем незначительно моей. Надо будет на привале собрать волосы хотя бы в хвост, а то так и лысы останусь. Начало положено, переглянулись мы. Похоже, мы действительно покинули относительно безопасную территорию, и действительно, за следующие часы, которые мы провели в пути, нам встретились волки обратней, волки не обратней, но очевидно, что какой-то коллективный разум у них был. Еще несколько кордонов девочек с молниями, и даже воинственно настроенные растения. Они плевались иглами, но проверять, насколько они ядовиты, совершенно не хотелось. «Ядовиты, ядовиты!» — фыркнул эльф, уворачиваясь от очередного залпа в ответ на мой невысказанный вопрос. «Стали бы они иначе на нас нападать?» Его клинок свистнул, срубая очередную плюющуюся головку. Я тоже пыталась принести пользу, пытаясь повторить его маневры с мечом. Откровенная ерунда получалась, но вносила разнообразие в планы противника. Голтот использовал свою магию точечно, не приближаясь к зарослям. Его адская коняка выделывала немыслимые пируэты, то ли по своей воле, то ли слушаясь движения одних коленей, потому как руки мага были заняты. Эти нападения были ожидаемы, но приятнее от этого как-то не становилось. В общем, когда мы решили остановиться на ночлег, боевые товарищи ставили защиту вместе. Я снова отвечала за спальные места в лагере. Эта парочка-два подарочка чуть не переругалась, кто будет сторожить первым, на что я напомнила, что обещала быть паинькой и не приставать. А когда мы тихонько сидели после ужина, сытые и благодушно настроенные, я полюбопытствовала. «Слушай, а все эльфы умеют готовить из ничего? Или это твоя конструктивная особенность?» «Что?» — Данна недоуменно взглянул на меня. «Ах, это? Да, все. На самом деле мы умеем готовить даже из хвои и коры такие блюда». «Просто это тебе кажется. Если мяса нет, значит ничего нет, потому что ты немного оборотень». «Ну что ты?» – заверила я его. «Я козявку какую-то на дне видела». «Между прочим...» – он загадочно посмотрел на котелок, с которым я недавно вернулась от ручья. «Дан, я не сказала, что хочу знать, из чего ты это готовишь». Гол тот посмотрел на нас. «Если ты еще рецепты свои на ночь будешь рассказывать, она вообще нам спать не даст». «Между прочим, не осталось в долгу я». Кое-кто вместо того, чтобы сбегать, мог бы и успокоить беспокойно спящую женщину. — Ага, заклинанием вечного покоя. — Ах ты! Я шутливо попыталась придушить иронизирующего некроманта. Он, конечно, увернулся. Мы боролись минут пять, совершенно глупо, хихикая и фыркая, пока он не одержал верх, зафиксировав мои руки за моей собственной спиной. Потом как-то странно на меня посмотрел и, резко поднявшись, удалился в импровизированную палатку. — Что это с ним? Повернулась я к Дану, который с загадочной улыбкой игры с травинку, краем глаза наблюдая за нашей возней. Оттряхнув брюки, села поудобнее, облокотившись спиной на бревно, с которого мы свалились в пылу сражения. Рина ему скоро 356 лет. Из них он уже триста, гордо именуется голтодом полумертвым самым сильным и страшным некромантом в этом мире. Как думаешь, часто его пытаются не всерьез придушить, тем более симпатичные девицы? Мне как-то стало не очень хорошо и невозможно захотелось курить. На дне рюкзака нашлась мятая пачка, и я, пуская дым колечками, вернулась к эльфу. «Слушай, по-моему, полумертвый – это слишком пессимистично. Он вполне такой себе живой, хотя бы наполовину. И когда не пытается внушить мне страх и ужас, ведет себя и выглядит, ну, на тридцать, от силы на тридцать пять. Почему он этого боится? Почему считает, что обязан только бурчать на меня, изредка радуя насмешками?» «Дан, заткнись, очень тебя прошу!» Негромко донеслось до нас, и эльф, пожав плечами, закрыл открытый было рот. «Сам выходи, пессимист, и расскажи!» Я улыбнулась и выпустила струю дыма. «Не буду я тебе ничего рассказывать!» Буркнул некромант, но все же вылез. «Спать надо ложиться, а любопытство, деточка, все же порог!» Сел, сгорбившись рядом на бревно, и поймал мой взгляд. Глаза были тусклыми и совершенно пустыми. Из них действительно смотрела вечность. Ни времени, ни пространства. Вот теперь он вел себя совершенно как старый страшный некромант. Хотя внешне ничего не изменилось, по позвоночнику пробежал холодок, а руки онемели. Усилием воли я сморгнула на вождение и вздохнула. Можно обойтись и без демонстрации силы. Я и так охотно верю, что ты самый сильный, самый могущественный и даже самый страшный. И прекрасно понимаю, что живешь ты на порядок дольше, чем я, что тебе подвластны силы, о которых я даже представления не имею. Но для меня все это совершенно не повод ненавидеть тебя. Может, мне и следовало бы бояться твоей сущности, но я же вижу, как ты относишься к Дану и ко мне, и чувствую, что могу доверить тебе свою спину». Я привстала и пересела на бревно рядом с ним, выбросила окурок в огонь и опустила голову на руки. На носках моих ботинок тускло играли блики костра, волосы свесились с плеч, загородив обзор. В свете пламени они казались еще чернее, чем были на самом деле. Мак встал и сделал несколько шагов за моей спиной, остановился. Подумав, не стало оборачиваться. Что-то подсказывало, что если я сейчас пошевелюсь, до него я не достучусь уже никогда. И я осталась сидеть. Время шло, а он все не отрывал взгляда от моего беззащитного затылка. Неожиданно я ощутила легкое прикосновение вдоль шеи и ниже. — Надо же! — хмыкнул предмет моих размышлений. — И правда, полное доверие и абсолютное отсутствие страха. «Дан, твоя аргвия — полная идиот!» Договорить он не успел. От незаслуженной обиды перед глазами полыхнуло. Мышцы плеч вышли из-под контроля и взбугрились каменными мускулами. Со звериной быстротой я развернулась, приподнимаясь, и кулак в кожаной перчатке с серебряными шипами впечатался ему под дых. «Я не думала, что достану его. Я вообще не думала в тот момент». Но он согнулся, хватая ртом воздух, пытаясь протолкнуть его в легкие. Реакция у него была весьма неплохой, но на шипах остались грязные полосы. «Рина!» — тихо позвал эльф. Я стояла, тяжело дыша. Мышца под глазом нервно подергивалась, но остывала я быстро. По спине пробежал прохладный ветерок. «Что я вообще хочу доказать? И кому?» «Блин, я не хотела, правда!» Я нервно переступила и из-под посмотрела на гол тода. Он с трудом разогнулся, держась за живот. «Заслужил!» Просипел он, тяжело перешагивая бревно и опускаясь на прежнее место. «Люди называют меня демоном, и, наверное, они правы». На его пепельных волосах играли блики огня. Я устало потерла лицо ладонями и снова села рядом. «Вовсе нет», — с видимым равнодушием не согласилась я, отводя взгляд. «Просто люди, чем меньше думают, тем больше у них страхов». Эльф криво усмехнулся, велел его разбудить, когда придёт его очередь нести вахту, и оставил нас наедине. Прошло немало времени, прежде чем некромант проговорил. Ты спрашивала, вчера, ну. Голос тихий, чуть хрипловатый, вплетается в шелест деревьев вокруг. Его не хотелось прерывать, и я молча кивнула. Черно-синее небо и непривычно яркие звезды, рассыпанные в странном порядке. За пределами магической защиты, чужой и чуждый лес тянет ветки к нашему догорающему костру. Где-то там, в темноте, крадутся звери, идущие по нашему следу. Они нас догонят, это факт. Ну и чего стоит наша возня? Успокойся, я виноват. Это было дурацкое испытание. Ты очень странная. Я просто не поверил, что так может быть. Я резко дернулась от предчувствия приступа ослепительной головной боли, изо всех сил пытаясь поставить ментальный блок, как учил меня Арданиэль. Некромант продолжал спокойно сидеть, глядя в огонь, и я поняла, что в этот раз больно не будет. И зачем ты это делаешь? ровный голос дался с трудом. «Затем, я не могу понять, почему человеческая женщина, прожившая всего четверть столетия, так спокойно едет, ест, спит под одной крышей с эльфом и некромантом, которые являются самыми страшными героями человеческих преданий этого мира. Я некромант, тварь и мразь. Люди называли меня убийцей, кровопийцей и пожирателем невинных младенцев. И не могу сказать, что они не правы. Я топил деревни в кровавом ливне, поднимал армии мертвецов и сам спускался во тьму. Будущий хозяин леса тоже не самый приятный персонаж их легенд. Демоны-чудовища, требующие кровавых жертв, воплощение лжи и подлости, ненавидящие и презирающие простых людей. Хм, может, все дело в том, что я не знаю таких подробностей вашей личной жизни? Я приподняла бровь и посмотрела на него. При этом ты сразу приняла все наши условия и поверила нам. Гол тот, казалось, не заметил моих слов. «Ты бросаешь всю свою жизнь и отправляешься в наш мир. Если тебя целенаправленно не воспитывали Аргвей, не понимаю, почему ты не боишься». Он не смотрел на меня и говорил очень тихо. Он знал, что может просто думать, и я услышу, но почему-то надо было говорить. «Ну, почему не боюсь?» — хмыкнула я. «Боюсь, конечно. Как любой обычный человек в любом, наверное, мире, я боюсь, что меня убьют. Не потому, что если меня не убьют, я буду жить вечно, а как раз наоборот. До последнего времени я была уверена, что моя жизнь очень даже конечна. И мне будет весьма жаль пропустить кучу интересных событий, которые могут случиться независимо от того, есть я в мире или меня нет. А ты хотела бы жить бесконечно?» Мне показалось, что ему очень нелегко дался этот вопрос. «Погоди!» — я натянуто улыбнулась. Я только-только начала осознавать, что моя жизнь может продлиться несколько дольше, чем я думала. Само собой, если мне удастся выйти из этой заварушки живой. Что, по твоим же словам, весьма сомнительно. Так что получается, что мой личный конец может случиться и гораздо раньше, чем я предполагала. Ничто не предопределено. Верю. В нашем мире нет магии, поэтому для меня это наполовину игра. В свое время я научилась неплохо драться, потому что так проще всего отстаивать свои права, пожалуй, в любом мире. Да и добро, по моему разумению, вполне может быть с кулаками. Папа учил меня в детстве, в команде должна быть взаимопомощь, без всяких там. Я неопределенно взмахнула рукой. «Я помню твоего отца», — кивнул некромант. «Огромный седой волк. Он был вожаком стаи до того, как повстречался с твоей матерью. В одной заварушке нам пришлось его телепортировать в другую реальность. Но немного промахнулись, и он попал в мир без магии». «Маги могут там колдовать, но способности их сильно ограничены». Там он встретил ее. Она и правда была чудо как хороша. Гол тот вздохнул. «Мы предлагали Анархаину вернуться, но она выдала нам такую тираду, я даже слов тогда таких не знал». Он улыбнулся своим воспоминанием. Общий смысл ее слов сводился к тому, что если супруг превратится в волка, она сама его обратно быстренько в человека обратит и без нашей помощи а этот негодяй спокойно пил чай в человеческом облике и возвращаться действительно не собирался и было это он повернул голову ко мне и улыбнулся заметив мой приоткрытый рот больше ста лет назад как они разрешили вопрос ее долгожительства никому не известно я слушала затаив дыхание и рассказ некроманта и его простая и очень человеческая улыбка просто заворожили меня Как-то никогда не обращала внимания, что не задаю себе вопроса, как родители познакомились, и как давно тоже. М да такому, наверное, я бы вряд ли поверила со своей излишней практичностью. А Антоха вот знал. Ему было интересно. Я резко закрыла рот. Нифига себе! Мне было тридцать, когда я стал некромантом. Непонятно зачем, сказал гол тот, и скрылся в кустах окружавших лагерь. Я осталась сидеть. Где-то кто-то сдох. Мой самый странный и замкнутый спутник разоткровенничался настолько, что я не успевала переваривать полученную информацию. Я поднялась, разминая ноги, размышляя, дождаться его или уже идти спать. Любопытство пересилило стеснительность. Но откуда мне знать, зачем человек удалился в кусты? Всякое бывает. Подумала, что участь пресловутой кошки мне все таки грозит. Скинув одежду, произвела максимально возможную трансформацию. В этой ипостаси у меня получилось скрыться в тех же кустах, что и некромант гораздо незаметней. Просто мелькнула тень, не потревожив ни один листик. Шаги были тихими, но ушел он достаточно далеко от защищенного от всяких неожиданностей купола. Я мысленно поздравила себя с тем, что любопытство было право. тот постоянно прощупывал окружающую действительность на предмет чужого присутствия. Я крепко заблокировала свои мысли от посторонних. Маг остановился на небольшой поляне, и бессильно опустился на колени, опершись руками о землю. От его пальцев исходило слабое свечение и тут же впитывалось в землю. И я услышала его тихий голос, мольба на древнем, как этот мир, языке. «О небеса и тьма! Чем я заслужил все эти мучения? Кто я? Дайте ответ, за что люди всю жизнь преследуют меня. Глядя на меня, они содрогаются от омерзения, а потом объявляют охоту». Почему я, мечтавший о единстве жизни и смерти, сбился со счета, сколько десятилетий провел в подземельях и за стенках? Они все как один говорили ⁇ живучая тварь ⁇ и изобретали все новые способы издевательства над моим телом и духом. Зачем я все еще жив? Я смог заставить их служить своим целям. Но это не принесло успокоения моей душе. Я же никогда не убивал и не стремился убивать ради своего удовольствия. За что они изуродовали меня? Почему я должен вечно скрываться? Потому что навеки заклеймен как кровожадный маньяк? Я все еще сражаюсь за свой разум. Зачем? Ответьте. Я все еще чувствую. Тьма. Ответь, почему я мечусь между двух миров, вместо того, чтобы свихнуться и сдохнуть от боли в одном из их казематов. Небеса. Вы чисты и безмятежны? Так ответьте, как вышло, что уже три века подряд «Я только вижу в себе отражение больной фантазии людей в уничтожении себе подобных». В его голосе послышалась горькая усмешка. «И эти низкие твари называют чудовищем меня?» Он замолчал, и мне в неверном свете луны показалось, что плечи его вздрогнули. «Что еще вам от меня нужно? Зачем я вам? Я больше не хочу мстить. Я устал». Дальше я не стала слушать, и непривычно смущенная — тихонько скользнула в сторону лагеря. Когда он вернулся, я сидела у костра, полируя ногти, всем своим видом демонстрируя, что за последний час-полтора в это место пустила корни. «Почему не спишь?» Голос его был сиплым, как после сна или слез. «Жду, когда ты вернешься. Хорошо, что мои горящие щеки можно списать на жар пламени. Вдруг какой-нибудь злодей придет и унесет нашего драгоценного эльфа в неизвестном направлении? Сторожу одним словом». «Я вернулся. Иди спать. Никто его не унесет. «Спокойный». Я нырнула под одеяло и, подумав, отодвинулась от эльфа. И на всякий случай повернулась к нему спиной.